Глава 33 «Не то, чтобы я сильно испугался», — в который раз проговорил Михаил. Его собеседник и глазом не моргнув, понимающий, кивнул, воспринимая сказанное ему как неизбежность. Обделенный при раздаче мозгов, как известно, обожает твердить, что они не дураки. Трусы и паникеры при каждом удобном и неудобном случае заявляют, что они категорически не способны к испугу. Ну и пусть их... Значит так, мой друг. худощавый мужчина, без особых примет, лет 60 погасил окурок в пепельнице. Будем действовать, как договорились. Есть вопросы? Все понятно. Отлично. Сейчас вас отвезут домой. Продолжайте жить, как жили раньше. Беспокоиться вам абсолютно нечем. А этот нахал просто хотел срубить по-легкому деньжат. Когда он еще раз выйдет на вас, сразу же поставьте меня в известность. Дальше это будут уже наши проблемы, точнее этого нахала. Ему популярно объяснят, что к чему. Хорошо, Михаил принес выбираться из глубокого кресла. Право, неудобно. Можно на посошок? Ну, конечно же!» Эстетствующий журналист в чисто простонародной манере забросил в глотку немаленькую рюмку с коньяком. «Ну, я пошел. Машина у подъезда. До встречи, дружище!» С своего окна хозяин квартиры наблюдал, как вышедший из дома журналист, торопливо, мелкими шажками, вертя головой во все стороны, Семенил к ожидавшему его автомобилю. «О-хо-хо!» — негромко проговорил он. «Цирк с конями!» Достал из ящика стола телефон и набрал номер. «Добрый вечер!» — проговорил, дождавшись, когда собеседник возьмет трубку. Не стал при этом говорить. «Это я!» С данного номера никто другой звонить не мог. но прозвучало в ответ. «Как?» Как и ожидалось, должил хозяин квартиры. До мальчика грубо наехали, он обделался и прибежал ко мне. Значит, теперь совершенно верно. Когда начнут, думаю, уже начали. Ну что ж, проговорил собеседник, вы знаете, что делать. Удачи! И отключился.